Глава 36. С утра Олег обрадовал, что сегодня снова работает со мной. Я выдохнула с облегчением, положив руку на сердце. Работать с другими ребятами было сложнее. Не привыкли ни они, ни я к разделению совместных обязанностей. Каждый постоянно норовил перетянуть одеяло на себя. Поэтому новости Олега я обрадовалась. Мы уже подключили двоих клиентов, когда мой мобильник завибрировал. Кинув взгляд на экран, я улыбнулась и показала Олегу жестом, что отойду. Он в это время заканчивал работу со 스витчем. Кивнув мне, он отвернулся к проводам, а я отошла вглубь крыши. Привет, как ты? раздалось из телефона. Я улыбнулась, услышав любимый голос. Сейчас на заказе осталось, кажется, два. Я уже еду домой. Подождёшь меня в офисе? Конечно. Я запнулась. Хотелось спросить, как он, но побоялась услышать полный грусть ответ. Молодушно смолчав, дождалась новой реплики Сергея. Береги себя и Окуратнее там. Буду ждать тебя. И вы берегите себя. Босс отключился, а я ещё несколько мгновений смотрела на потухший экран. Эй, что там? Ты идёшь? спросил Олег, привлекая к себе внимание. Я вздрогнула, повернувшись к напарнику, улыбнулась. Да, прости, иду. К счастью, Олег не стал спрашивать, кто звонил. Мы быстро довели провода до люка и начали спускаться ещё вниз. Опустив наши рюкзаки, отстёгнутые от поясов страховку на пол, Сергей вернулся наверх, чтобы помочь мне слезть. Это был очень неудобный люк. Ступени к нему напрочь отсутствовали. Железные штыри от бывшей лестницы заржавели и торчали двумя неровными выступами под самой крышей люка. Забиралась я с горем пополам, во многом благодаря сильным рукам напарника. А вот слезать было страшновато. "Слушай, может, я э снизу подстрахую лучше?" спросил Олег, наблюдая, как я осторожно опускаю ноги в люк. Тебе не кажется, что уже как-то поздно меняться? не скрывая сарказма, спросила я, напрягая все мышцы тела, пыталась удержаться на краю резко обрывающейся на уровне локтей каменной кладки. Ответить Олег не успел. Словно в замедленной съёмке я наблюдала за тем, как мои руки соскользнули с края люка. Пальцы процарапали старую побелку с мерзким звуком раскрошив её ногтями. Я успела заметить ужас, мелькнувший в глазах Олега. Он рванул за мной, но успел лишь коснуться моей кожи подушечками пальцев. Патать было не так, чтобы сильно высоко, но едва моя рука соприкоснулась с каменной поверхностью пола, как я услышала страшный хруст и почувствовала острую вспышку боли. В глазах потемнело, рука горела огнем, а по щекам текли горькие слезы. Я медленно отползла к стене, придерживая больную руку перед собой в полусогнутом положении. Олег спрыгнул следом, едва я приземлилась на пол, и сейчас склонился надо мной, изучая меня на предмет повреждений. Кажется, моих уточнений не требовалось, судя по его лицу, но я всё же выдавила из себя превозмогая дичайшую боль. Рука с трудом выдавила, стараясь не смотреть вниз. Кажется, я сломала руку. Напарник грязно выругался и потянулся к телефону. Конечно, сломала. Кажется, ей и он кусок кости торчит, зло прошептал Олег, набирая номер. Куда звонишь? процидила сквозь зубы Ленке. Попрошу нас заменить. «А тебя, болезная моя, повезу в травмпункт!» Я сидела, пытаясь удержаться на краю сознания, и думала только об одном. «Как же я теперь смогу вечером встретиться с Сергеем? Да и как он отнесется к моему падению? Ох, не вовремя я срвалась с люка, не вовремя! Хотя, разве подобное вообще бывает вовремя?» Мысли путались, и я не могла сосредоточиться даже на расплывающемся образе Сергея. Боль постоянно напоминала о себе». Смотреть на руку было страшно, даже боковым зрением видела, что часть кости неестественно выпирает где-то посередине предплечья, там, где должна быть ровная кожа. Я не помню, как мы спускались на первый этаж. Не помню, как оказалась в девятке Олега, в памяти отложилось лишь, как он пытался зафиксировать мою руку бинтами, как он сказал, какая-то там иммобилизующая повязка. Но стоило признать, с этой повязкой держать руку стало проще. Дорогу к больнице я тоже пропустила. Все силы бросила на попытку пережить адскую боль. Конечно, Олег старался ехать и быстро, и осторожно, но каждая кочка, каждая неровность дороги добавляла мне яркие вспышки боли. Сдав меня врачам, Олег пообещал приехать через пару часов и тут же убежал. Я его не могла винить. Больница не самое приятное место для проведения досуга, тем более его всё равно попросили бы выйти. Весь остаток дня прошел как в тумане. Мне сделали рентген, мою руку осмотрел хирург, сокрушаясь и цокая языком, а после огорошил новостью. «Ну, милочка, вы к нам надолго. Звоните близким, пусть привезут ваши вещи». «Сколько?» — спросила, понимая, что в этот раз я попала по-крупному. «Да кто ж сразу скажет сроки?» — пожал плечами усатый дядечка. «Минимум пару недель на вытяжке, потом гипс, потом...» «Сколько? У меня учеба в сентябре начинается!» перебила я врача, ужасаясь от открывающихся мрачных перспектив. «Так, все разговоры после», — нахмурился врач. «Я выйду отдать распоряжение по поводу вас, пока можете позвонить семье». Мужчина решительно встал и покинул кабинет, оставив меня одну. Звонить маме я побоялась, дрожащими пальцами набрала Сергея. «Привет, что-то случилось?» — раздался любимый голос из динамика. С трудом, сдержався и минутное желание разрыдаться, чуть слышно проговорила. «Я в больнице». сломала руку. Секунды две я слушала только тишину, а после твёрдый голос начальника снова вернулся в эфир. Ты впервой? Да. Понял. Я подъезжаю к городу, скоро буду у тебя. Родителям, конечно, ещё не звонила? Нет. Ясно. Я всё решу. Жди меня. И внезапно голос Сергея потеплел. Держись, малыш. Я скоро Первые дни на вытяжке дались мне очень тяжело. Если бы не Сергей, который навещал меня даже чаще, чем мама с папой, я бы зашла с ума. В день, когда я сломала руку, начальник не стал сильно отчитывать своего самого непутевого сотрудника, а говорив, что поругает меня попозже, когда рука будет меня меньше беспокоить. Из-за того, что подвижность моя была существенно ограничена, я чувствовала себя живой мумией. Было стыдно за свой внешний вид перед боссом, хотя я и пыталась каждое утро приводить себя в божеский вид. Но этого было недостаточно для влюблённой девушки, встречающей своего мужчину в больничной палате. Я хорошо помню один из многочисленных разговоров, когда мы затронули тему наших отношений. Сергей пришёл после обеда, привычно подвинул стул к больничной койке и устроился около меня. Его светлая рубашка была расстёгнута на несколько пуговиц вверх, что позволило мне нагло обласкать взглядом крепкую шею и ямочку между ключицами. Сергей перехватил мой жадный взгляд и усмехнулся. Свет. Всё у нас не как у людей, улыбнулся босс. Встает только мне захотеть с тобой серьезно поговорить, как случается по меньшей мере небольшой катаклизм. Может это воля провидения? спросила Луковая, изогнув бровь. Не думаю, покачал головой Сергей. Скорее пинок провидения, чтобы не затягивать с признаниями. Не желая перебивать начальника, я продолжала гипнотизировать его, терпеливо дожидаясь продолжения монолога. А я видела, что он не закончил свою мысль. Сергей кивнул с своей мыслью и продолжил: "Я не хочу ждать, когда с тобой, не дай бог, случится что-то посерьёзнее перелома руки. Света, надеюсь, ты уже обдумала моё предложение. Времени было предостаточно". Сергей развёл руки, намекая на моё пребывание в больничной палате. Я не смогла сдержать улыбку. Шутник нашёлся. "Да, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать ваши слова". "Твои", перебил меня Сергей. С немым вопросом в глазах посмотрела на босса. Пора бы тебе начать обращаться ко мне на ты. Я постараюсь, опустила взгляд на свои колени. Сергей хмыкнул, привлекая к себе внимание. И я думала, ответ очевиден, нашла в себе силы взглянуть боссу прямо в глаза. Разве вы ты ещё не понял? А это оказалось не так-то просто сходу перестать выкать начальству. Я всё же предпочёл бы внести ясность, сказал Сергей и встал со стула. Подойдя ближе, он наклонился и почти касаясь моих губ, прошептал: "Я настроен очень решительно". От его слов, от любимых губ, которые так хотелось поцеловать, кровь в моих венах забурлила огненным потоком. Я судорожно вздохнула, желая только одного ощутить эти губы на своих. "Так каким будет твой ответ?" "Да", выдохнула я, делая едва уловимое движение головой вперёд. «Да, я хочу быть с вас... с тобой. Хочу, чтобы все серьезно». Договорить я не успела. Мои губы запечатал долгожданный, очень нежный поцелуй. А после, отстранившись, Сергей с улыбкой произнес. «Прости, дорогая, но ты уволена без возможности восстановления в должности. Ты слишком дорога мне, чтобы я мог позволить тебе так собою рисковать». Впервые мне не хотелось с ним спорить. Да, наигралась в мужские профессии... надо быть полной дурой, чтобы продолжать гнуть свою линию. Я молча кивнула, стараясь не шевелить плечом. — Я оставлю тебя ненадолго, — сказал Сергей, отстранившись. — Нужно уладить еще несколько вопросов с бумагами и заскочить в офис. Но потом я весь твой. От его теплой улыбки в душе поселилось маленькое солнце. Мне не нужно было зеркало, чтобы понять, мои глаза светились счастьем. Да, сейчас было слишком много поводов для грусти, о которых так просто не забудешь. Сергей потерял мать, а тут ещё я со своим переломом. Но почему-то я была твёрдо уверена в том, что теперь всё наладится. Не зная, сколько потребуется для этого времени, но в том, что всё будет хорошо, я больше не сомневалась. Ведь рядом будет Сергей, человек, которому я отдала своё сердце.